возник из ниоткуда, снизил скорость до нуля и исчез. Но дежурный оператор засек координаты последнего сигнала, оказалось это в нескольких милях от берега Миссисипи. Капитан крейсера очень удивился. След на экране радара не мог означать космический корабль, поскольку они просто не тормозят с пятидесятикратными перегрузками. Ему не пришло в голову, что паразитам такие перегрузки, возможно, чем. Тем не менее, он решил разобраться и направил крейсер в устье Миссисипи. Первый его рапорт гласил, к западу от пас Кристиана на Миссисипи совершил посадку космический корабль. Второе было еще короче — высаживаю группу захвата. Если бы я в то время не готовился в отделе к заброске, меня, наверное, не взяли бы с собой, все происходило слишком быстро, зазвонил мой телефон — От неожиданности я ударился головой о корпус проекционной машины и выругался. Тут же послышался голос старика. Ко мне. Быстро. Отправились мы той же компанией, с которой началась вся эта история много недель или лет назад. Старик, Мэри и я. Только в воздухе, когда мы, нарушая все ограничения по скорости, рванули на юг, старик объяснил, в чем дело. — Но почему только наша семейка? — спросил я. «Туда надо направить целую десантную часть». «Уже направлено», — серьезным тоном ответил старик. Затем вдруг ухмыльнулся. «А что ты так беспокоишься? В наступлении идет неустрашимое семейство Кавано, а, Мэри?» Я фыркнул. «Если ты опять хочешь поручить нам роли брата и сестры, тебе лучше подыскать другого агента». «Ладно, но ты по-прежнему защищаешь ее от собак и посторонних мужчин», — сказал старик. Ты понял? И от собак, и от мужчин. Не исключено, сынок, что сегодня решается все. Он перебрался к пульту связи, задвинул переборку и склонился над коммуникатором. Я повернулся к Мэри. Она прижалась ко мне и шепнула «Привет, братишка!» Я сжал ее посильнее. «Если ты и дальше будешь называть меня братишкой, кого-то придется отшлепать».